Глава пятнадцатая. Крамер молчал, пока нас, завалив на спины, вдавливала в мягкие подушки. Я тоже помалкивал. Отсюда не сойдешь. Хотя можно. Но надо быть совсем уж дураком, а я не совсем. Хотя вижу, как веду себя часто по-дурацки. Но у меня, как у всех гениев, мозг настолько мощный, что осознание, как надо было поступить правильно, приходит только потом, когда вляпаешься по самое не могу. «Тебе нужны данные?» — спросил он. «Какие?» — поинтересовался я. «Если типа того, сколько ног у многоножки, то это лишняя информация, а я свой чистый мозг не хочу засорять всяким мусором. Пусть это и не мусор, но у меня высокие интересы». Он прервал. «Данные о захваченном судне». «Да не в окно смотри. Сейчас поднимемся над облаками, все равно ничего не увидишь». «А зачем?» — ответил я. «Мне как-то суша ближе, а вода мокрая». Я, как и большинство гордых и независимых мужчин, даже мыться не люблю. К тому же из-за этого глупого суеверия смывается защитный слой иммунной системы, как говорят медики. Он прервал уже злее. «Но что ты же, прикидываешь? Каким может быть вообще план освобождения?» «Чего?» — переспросил я. «Для этого есть натасканные на такое составление. Мы же летим, как я просвещенно понимаю, посмотрите посочувствовать. И поболеть за доблестный спецназ?» Он напомнил почти с угрозой. «Там моя Леонтия». «Яхта личная или государственная?» «Яхта принадлежит Леггенсу», — сказал он, все так же мрачно и почти виновата. «Но сам он сейчас в Южной Америке. Там начали копать какой-то канал в противовес не то суэцкому, не то панамскому. А на судне пока плавает его сын Брамер». «По работе?» — спросил я наивно. Он поморщился. «Не всех из золотой молодежи удается пристроить к работе». А точнее говоря, обронил я никого. Или почти никого. Зачем, когда можно гулять на папе на миллионы? Ну-ну, что там еще интересного для такого наивного и бледного юноши, как я? Типично-нетипичного образца не нашего времени. «Яхту захватили внезапно», — сообщил он сухо. «Никто из сорока охранников даже пикнуть не успел». Я охнул. «Сорока? Где же все помещались? И вообще зачем так много?» «Это немного». Отрезал он сухо. Было больше сотни. «Чего-чего?» Переспросил я, не веря своим ушам. «На яхте?» «Они что, на головах друг у друга сидели?» «Да и то!» Он сказал совсем зло. «Длина яхты 200 метров, ширина 25, 12 палуб, корпус из стали, надстройки тоже, но есть из высокопрочного алюминия. Что еще?» «Скорость 45 узлов, крейсерская 38». «А это много или мало?» переспросил я. В километрах бы понятнее. Хотя не надо. Мне пофигу, на каком ухе тюбетейка. Что-то еще интересное есть? Он буркнул. Водоизмещение двадцать тысяч тонн. И это пропустим, сказал я. Для меня это все как состав грунта на Марсе. Он даже не дернулся. Коротко вздохнул. Да, понятно. Двенадцать палуб, два танцевальных зала, три кинотеатра и сто пятьдесят кают для гостей. Так что не совсем друг у друга на головах. — А меры защиты? — спросил я. — Все-таки миллиардер гуляет с цыганами и медведями. — Противорадарные, — сообщил он, — и зенитные установки для отпугивания папарацци. — Зенитные? — Без боевых патронов, — объяснил он, — но можно и боевыми. Две подводные лодки для гостей, на случай, если изволят осмотреть дно и всяких там крабов в естественных условиях. «Если там можно совокупляться», — ответил я, — «то да, любители экстремального секса охотно спустятся на дно моря смотреть на этих самых крабов. А вообще-то я даже не знаю, в голове не укладывается. Вдоль позвоночника расположить, что ли? Там тоже мозг, еще старший и главнее». Он покосился зло. В голосе проступило сдерживаемое раздражение. «Что они ней укладывается? Какая же это яхта?» — спросил я. В самом деле чувствую, как глаза лезут наружу, как у глубоководного краба, выброшенного прибоем на сушу. «Яхта», — сообщил он, — «яхты тоже разные. Можно называть мегаяхтами. Так иногда сообщают в печати». Я проговорил в изумлении. «А какие же тогда линкоры? Эсминцы?» «Крупные», — ответил он кратко. «Да, крупные. Теперь даже торпедные катера размером с крейсер «Варяг» или броненосец «Потемкин». «Ага», — сказал я саркастически. Он бросил нервно. «Что ага?» «Да так», — ответил я. «Вспомнил ваше мудрое объяснение, что там на яхте люди мирно отдыхали, когда их террористы захватили. Мирно отдыхали, изнуренные непосильным трудом, переработались, как же, беломорканал выкопали вручную, не иначе. Хотя всю ночь нюхать кокаин, пить и тоже тяжкая работа, наверное. Не пробовал, боюсь, не вынесу». Он отвел взгляд. «Не все в нашем обществе идеально». «Террористы пытаются ситуацию исправить», — ответил я. «Наивные романтики». Он побагровел. «Ты забыл, там моя дочь». «Да я просто о гласе народа», — напомнил я. «Давайте на чистоту. Вы же понимаете, если террористы перебьют захваченных, а жертвах пожалеют разве что родители, а остальные 8 миллиардов населения будут ликовать, что террористы хоть чуточку почистили мир от дряни. Ладно-ладно, не надо вот так сверкать. Я не вхожу в структуру, что освобождают заложников». Но в прошлый раз... Я развел руками. «Тогда мне было выгодно, мне, а не кому-то. А сейчас я уже должен. И всего лишь почему и по какой такой причине? Что ваша дочь умела меня поимела?» Он буркнул. «В мое время женщин всегда спасали». «Нетолерантно», — заметил я. «В те дикие времена та глупая тенденция была, хотя только потому, что женщины считались слабым полом и не трахали нас, когда захотят и как захотят». «Хорошо, хорошо, я вас понял, но вы же понимаете, большой отряд обученных террористов, захвативших яхту в миллиард долларов, это не совсем то, что полуграмотные бандюки в доме на окраине Москвы». Он тяжело вздохнул. «Да, но сейчас весь мир уже работает над тем, как спасти заложников». «Что-то не слышал в новостях». «СМИ еще не знают», — напомнил он, «но долго прятать от них не получится». «А спецслужбы?» «Думаю, уже разрабатывают планы операции». «Еще бы!» — согласился я. «Им тоже что-то на лапы кинете? Сверху жалования?» «Все вы подкармливаете властные структуры, не так ли?» Он посмотрел на меня измученными глазами, а я наконец-то ощутил запоздалый укол совести. «Ладно, мне это Леонтий никто. Хоть что-то и придумывает по своей детскости, но для отца она совсем не то, что для меня». «Когда столько спецслужб работает, — заверил я, — все получится». «Да и сорок охранников местных, когда все начнется, своими телами закроют от пуль ваших извращенцев и наркоманов. Во всяком случае, все эти годы деньги за что-то же получали. Пусть отрабатывают». Он вздохнул. «Ну почему, если дети миллиардеров, то обязательно бездельники извращенцы-наркоманы?» «Разве сказал, возразил я, что обязательно?» Голову наотрез, на яхте нет детей Цукерберга, Маска, Гейтса и прочих весьма достойных представителей рода гумо-сапиенс. Их дети, думаю, пошли в родителей. Или родители не пустят их на такие яхты, чтобы класс миллиардеров не позорили перед весьма придирчивым мировым сообществом? Он отвел взгляд. После паузы произнес, едва слышно. «Сам знаешь, тебе стоило только слово сказать». «Ага», — сказал я с сарказмом, — «а нахрена это мне?» потом слушать упреки, что вот направил ее жизнь по неверной дороге». Он сказал со злостью. «Можно было расстаться и без такой ссоры?» «Нет уж», — отрезал я, — «никакой ссоры не было. Да и не расставались, потому что и не сходились. Я не был ее бойфрендом и на минуту, как бы и что там не воображала. По тому и ответственности нет». Он тяжело вздохнул. «Есть. У всех мужчин великая ответственность за женщин». Как бы что бы мы там ни говорили, и какими бы самостоятельными себя не считали. Мы знаем, как все на самом деле, потому спасаемых и не ждем, что спасать будут нас они. От всего спасаем даже от них самих». «Я тоже так могу философствовать», — заверил я. «Высокопарно и одухотворенно, когда образованность свою хочу показать». Он покачал головой. «Похоже, ты так ничего и не понял». Из динамика донесся голос «Шеф, осталось меньше часа. Можете вздремнуть. Впереди никаких турбулентностей не ожидается». тот вздремнешь», — буркнул Крамер. «Евгений, позволь показать тебе яхты этого типа». «Это, позволь», — прозвучало примерно как «сейчас покажу снимки яхт, и если хотя бы моргнешь, вышвырнусь с самолета». На боковом экране вовсю ширь появилось море, а на нём мощно-прущие, красиво разрезая волны, огромное стальное судно, хищно-остроносое, ощетинившееся не то пушками, не то ракетными установками. Я смотрел туповато, всё ещё не представляя, что это и есть яхта. Для меня яхты что-то вроде небольшого чайного клипера под всеми парусами, лёгкое и стремительное, красиво режущие волны даже при лёгком ветерке. «Но какие паруса?» На фото блещущий металлом линкор, разве что без торчащих пушек. Но пушки, что-то старомодное. Без них эти хищные корабли смотрятся еще страшнее. Он двигал пальцем, двигая яхты и показывая одну за другой. Все такие же громадные и устрашающе непонятные. Перехватил мой взгляд. Пояснил. Любая такая яхта может совершить кругосветку без дозаправки. «Ого!» — ответил я. «Как для террористов удобно, правда? А вон ту я где-то видел». «Не уверен только, что в этой жизни». Он проследил за моим взглядом. «А, Венус. Топовая в прошлом яхта. Официальная цена 130 миллионов долларов, но настоящую никто не знает. Мало кто даже скажет, кому она принадлежит. Стив Джобс заказал ее не в тайне но не афишировал. Жаль, даже разок прокатиться не успел. А, вот наконец-то яхта, которую захватили». «Громадная», — сказал я. Он вздохнул. «В десятку и даже двадцатку самых крупных не попадает. Но в пятидесятки есть, хоть и ближе к концу. Отличается от других немногим. Тот же джентльменский набор я перечислил почти все, но если надо, повторю». «Не надо», — заверил я. «Двенадцать палуб, конечно, и впечатляют». Он посмотрел искоса. «Много? А на первой же яхте вашего Абрамовича девять палуб?» «Блин! А на последней, что он же принял в прошлом году, пятнадцать». Это же целый небоскреб. «И носится со скоростью 90 километров в час», — сказал он хмуро. «Раз уж тебе нужно в километрах. Быстрее военного крейсера. Но захваченная пиратами яхта дает не больше 70». «Прям черепаха», — съязвил я. при том что даже прославленная кати Старк, самый скоростной клипер в мире, давал раз в пять, если не в 10 меньше». Он пожал плечами. Мир сошел с ума, и перед его концом грядет что-то страшное. «Увидеть и умереть», — сказал я. «Это как нейрон, что сжег мир перед смертью. Тогда Рим был всем миром». «А это что за штуки на палубах?» «Это и есть кинозалы, спа-бассейны и прочая ерунда». «Сколько там пассажиров?» — спросил я. «По уточненным данным, 93», — ответил он. «Это немного». «Дубай, принадлежащий эмиру Дубая, Мохаммеду ибн Рашиду Аль-Мактуму, стоит всего 350 миллионов долларов. Там восемь палуб, кают на 120 человек, а развлечения для них предусмотрены всякие». «Хорошо звучит», — согласился я. «Всякие — это всякие?» «Скажем скромно», — уточнил он. «Все мысли А красоток для поездок собирается всего мира. Так что, как видишь, Леонтий не на самом дорогом корабле». «Нищебродка», — согласился я. «Среди заморенного, непосильной работы трудового люда ну-ну». Он смолчал, а я продолжал рассматривать яхту. Выглядит так, словно дизайнер и конструктор держали в уме леди Моура. Ее построили в 90-х годах прошлого века по заказу шейха Насера Аль-Рашида из Саудовской Аравии. Она считалась самой дорогой в мире. Шутка ли, 210 миллионов долларов». Там и для пассажиров масса мест, и развлечений хоть и ешь, есть даже катера, площадки для вертолетов, а в наше время даже яхта Абрамовича за миллиард с лишним долларов уже не кажется громадной, и отодвинулась во вторую десятку самых крупных. Он спросил внезапно, состав команды нужен? А зачем? – спросил я. Вряд ли я эту яхту куплю, не люблю подержанные вещи. То если просто ради любопытства, сколько их там? «Сто два человека», – ответил он. Двенадцать из них женщины. В самом деле работают или... И работают тоже, заверил он. Но простому в этом отношении человеку всегда хочется вдуть кому-то в униформе. И не косплейной, а настоящей. Одна из стюардессы германского аэрофлота заработала таким образом пару миллионов долларов, ублажая в туалетной кабинке самолета таких вот ценителей экзотики. «Ладно», — сказал я, — «таких не жалко». Хотя официально жалко, но я вообще-то стараюсь выражать мнение и взгляды простого рабочего класса, могильщика вашего капитализма. Пол едва заметно накренился, по ту сторону иллюминатора все тоже черно-синее небо, а далеко-далеко заснеженная пустыня облаков. Но самолет начал снижение по автоматически рассчитанной траектории, уже нацелившись на посадочную полосу за каких-нибудь 100 километров отсюда. Из динамиков раздался голос пилота. «Посадку дают на первую полосу. Машину вызвать к трапу?» Крамер сказал хмуро. «А ты думал, здесь и спать буду?» Пилот ответил виновато «Вдруг полетим обратно? Или еще куда? Что-нибудь известно?» «И ты тоже не проболтайся», — буркнул Крамер. «Никто не должен знать, что я уже здесь. И своим скажи, Андрей». «Никто не знает», — заверил пилот. «Я сказал, по старой дружбе позвали меня на рыбалку. А я не мог отказать. Все-таки еще и злое начальство».